Глава 10. План компании. Суббота, 26 августа. Стефан закончил чтение и оглядел свою маленькую аудиторию. Сидевшая на низенькой скамеечке Анна, глубоко задумавшись, разглядывала ковёр у себя под ногами. Мартин делал какие-то отметки о гризком карандаша на обратной стороне старого конверта. Когда Стефан замолчал, он ещё какое-то время продолжал черкать по бумаге, затем поднял голову. Стив, старина, а могу я взглянуть на план, который изобразил этот зануда? спросил он. Стефан протянул ему листок, и Мартин небрежно просмотрел его сквозь толстые стёкла очков. Благодарю, сказал он, возвращая листок. Кажется, теперь мы в курсе событий, не так ли? «Лично я подозреваю Дэвида. В конце концов он занимал комнату рядом с комнатой мистера Диккинсона и наверняка слышал, как официантка стучала в его дверь. Ему оставалось только выскочить на минутку из своего номера и высыпать таблетки в чашку с чаем. Проще не придумаешь. «А ты что думаешь по этому поводу, Энни?» Она произнесла, не поднимая глаз». А вот я думаю, что в этом отеле проживало много весьма странных людей. Взять, к примеру, Веннинга или Парсенса. Последний, насколько я поняла, страдал от бессонницы, и в его аптечке вполне мог оказаться мединал. Да и чита Джонсонов не внушает мне, но не вижу в них ничего странного. Просто вырвавшаяся на простор пара молодых горожан, А было бы странно, если бы они, остановившись в сельском отеле на уик-энд, вели себя по-другому. Нет, я ставлю на Дэвита, загадочного паузавого прислуги жильца. Она, на мой взгляд, это первый кандидат на роль убийцы из всего списка постояльцев, проживавших в отеле в это время. Что скажешь, Стив? Скажу, что начал строить догадки на данной стадии расследования. Мы, допустим, большую ошибку. Ответил Стефан, тщательно выговаривая каждое слово. Полагаю, для начала нужно принять во внимание все улики и свидетельства, и не только те, которых я только что прочитал. А разве в этом рапорте не все свидетельства по нашему делу? спросил Мартин. Разумеется, нет. Существуют ещё два момента, которые, на мой взгляд, имеют отношение к расследованию. В частности, одна старая история, которую на днях рассказала мне мама. Обоюсь, правда, не слишком красивая история. Он прикусил губу и покраснел. "Да ладно тебе, Стив, чего застеснялся?" хмыкнул Мартин. Обнаружил старый скелет в шкафу, что ли. Стефану в нескольких словах поведал историю о письмах, которые мать передала ему для прочтения 2 дня назад. Амагоу сообщить, добавил Стефан, что догадка матери полностью подтвердилась. Я побывал в Сомерсет-хаусе, и у меня не осталось сомнений в том, что женщина, писавшая эти письма, действительно та самая Фрэнсис Энни Марч. Пока Стефан рассказывал, Анна хранила молчание, погружённая в свои мысли. Зато Мартин то и дело подавал весьма эмоциональные реплики. Надо сказать, что его оценка ситуации в корне отличалась от оценки Стефана. Кто бы мог подумать, что у старика бушевали в крови такие страсти? Последовал его финальный комментарий, когда Стефан замолчал. Прямо шекспировская драма или что-то в этом роде. Но ну, а если серьёзно, Стив, эти сведения дают нам реальный шанс продвинуться в наших поисках. Разумеется, если ты заявишь, что значенная Фрэнсис Энни Марч, её обиженный сын Ричард проживали в отеле под именами миссис Ховард Бленкинсоп и мистер Ховард Бленкинсоп, тогда другое дело. Ты ведь к этому склоняешься, не так ли? Сейчас я склоняюсь к тому, что нам необходимо, как следует, проанализировать все факты, а то, о чём сообщили письма, просто один из них Теперь поговорим ещё об одном. Возможно, он покажется вам более важным, чем первый. В тот вечер в отеле находился один человек, которого, как показалось отцу, он узнал. Стефан повторил то, о чём ему поведал инспектор, сообщивший о человеке, чьё появление в гостиной отеля прервало разговор между отцом и Малитом. Однако Мартина это не слишком заинтересовало. "А не думаю, что это может оказаться важным", заявил он. Подобные ошибки происходят повсеместно. Позавчера на улице я сам хлопнул по спине парня, приняв его за своего приятеля, но как чуть позже выяснилось, мы с ним никогда в жизни не встречались. Было чертовски неловко. Но возвращайся же к твоей истории, скажу так, если этот парень действительно остановился в отеле Почему твой отец видел его только раз и ни раньше, ни позже не замечал? Скорее всего, это был кто-то из местных, заскочивший в отель, чтобы выпить. Или, медленно произнесла Анна, это человек, который не хотел, чтобы его видели. Возможно, он собирался поужинать внизу и передумал, увидев в гостиной отца. Мистер Джонс, например. Хм, задумчиво пробормотал Мартин. По-видимому, мы впечатлённы словами невесты. Хм. Он набил трубку, прикурил и в полном молчании затянулся. Потом продолжил. И всё-таки я считаю, что Дэвид именно тот тип, который нам нужен. А что касается Джонсона, то возможно, он его сообщник. Правда, я не могу взять в толк, зачем парню, собирающемуся кого-то убить, понадобилось тащить с собой молодую женщину. Я, по крайней мере, точно бы так не сделал. Даже тебя я не с собой бы не взял. Возможно, начала была Анна, но Стефан жестом остановил её. Эти споры нас ни к чему не приведут, нетерпеливо заметил он. У нас нет почти никаких доказательств, которые можно было бы выложить перед страховщиками, чтобы убедить их в виновности кого-то из гостей. Имеются лишь сведения из которых, как отметила Анна, следует, что в отеле, в интересующее нас время, проживала много весьма странных людей, а также подозрения относительно того, что кто-то из них подсыпал мединал в чашку чая им до того, как отец забрал её в номер. А этого, как вы понимаете, совершенно недостаточно. Что верно, то верно, признал Мартин нет никакого смысла строить догадки, касающиеся того или иного гостя. Мы должны проследить за ними и попытаться добыть информацию о них, если, конечно, таковая имеется. А сведения, добытые в гостинице, послужат основой для начала наших поисков. Итак, Стив, командуй. Для начала нужно проверить несколько адресов, сказал Стив. Оба из них лондонские и принадлежат, если верить регистрационной книге, Дэвиту и Джонсону. Затем надо проверить адреса Ховард Бленкинсопов в Линкольншире и Карстерсов в Брайтоне. Точного адреса в Энинге мы не знаем, имеем лишь сведения, что обитают где-то в Лондоне. Аналогичная ситуация и с Парсонсом, который живёт где-то в Миддсчестере. Впрочем, есть шанс, что мы сможем добраться до него, посетив его клуб. А если партия моего клуба сообщит мой адрес любому парню с улицы, я приложу все усилия, чтобы его уволили, настойчиво произнёс Мартин. Стефан, словно не слыша его, продолжил: А когда мы найдём Парсонса, тогда, возможно, найдём и Вэнинга. Если, конечно, Парсонс захочет нам помочь, что довольно сомнительно. Стоит ли нам вообще тащиться в такую даль? поинтересовался Мартин, когда в нашем распоряжении Дэвид и Джонсы, живущие на расстоянии миль. Лично мне кажется, что все остальные вряд ли причастны к этому делу. Именно что, кажется, бросил Стефан. Да мы ровным счётом ничего не знаем об этих людях. Но вовсе не следует, что их можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Что же касается Парсонса и Вэнинга, то им нужно уделить особое внимание, поскольку против них есть существенные, хотя и косвенные улики, которые ты, похоже, проглядел. Это какие же? А вот какие? Парсонс зарезервировал две комнаты, причём одну из них для Вэнинга. Но так уж вышло, что в ней ночевал наш отец. И что интересно, эта комната находилась рядом с комнатой Парсонса. Мне вот что любопытно. Сам-то Парсонс знал о замене. Насколько я понимаю, отец заказал чай в номер довольно поздно. Как раз перед тем, как отправиться спать. И еще одно. Если верить рапорту детектива, Парсонс очень удивился, когда спустившись на следующее утро к завтраку, узнал, что Венинн уже позавтракал и уехал из отеля. Возможно ли, что Парсонс отравил отца по ошибке, приняв приняв чайник с чаем за бутылку виски, перебил его скриплым смешком Мартин. Если ты собираешься высмеивать любое предположение в связи с этим делом, то начал было Стефан сердитым голосом: «Ну, ничего подобного, старина. Просто хотел показать, насколько пока хрупки твои догадки, даже на уровне слов. Так что, если ты будешь столь остро реагировать на замечания, то это, по твоему же собственному выражению, ни к чему хорошему нас не приведет». К счастью, в этот момент прозвучал звавший Кленчу Гонг, и начавшая копиться в комнате напряжения рассеялась.